Когда Курт леммон вернулся обратно к столику, он заказал себе ещё еды и бокал пива в придачу. Я же после велосипедного турне ощущала просто зверский голод и больше была не в силах воспринимать информацию про депортацию людей. У меня не было никакой возможности оценить долю правды в том, что он рассказывал, потому что всего несколько недель назад я и понятия не имела об этих страницах истории. Есть ли они вообще в школьных учебниках? во Второй мировой войне. Вместо этого я решила спросить о другом. «А говорил Ахо когда-нибудь о Юлии Геллер?» «О своей матери?» «Так вы в курсе, что она была его матерью?» Курт Лемман кивнул, глядя в меню. «Юлия Геллер. Я не знала, почему она так прочно засела во мне. Должно быть, это всё книги, ноты». Её образ стал частью моих фантазий, которые я питала насчёт усадьбы. То, что Аха Гейлер назвал меня её именем, лишь усилило ощущение того, что мы с ней связаны, что мы не только жили в одном и том же доме, но и, возможно, даже внешне чем-то похожи. Я представляла, как она сидит за роялем. Он, скорее всего, стоял почти в центре зала а сквозь стеклянные двери на клавиши падают лучи света и играют вместе с ней ту самую музыку, что пробуждает любовь, либо страум Пока сын... Погодите-ка, а что же в это время делал её сын? Играл внизу в туннелях? А до этого, пока был совсем маленьким, не отходил от матери ни на шаг, сидел у неё на коленях, следил, как бегают пальцы по чёрным и белым клавишам, Курт Лемон захлопнул меню. «Я возьму филе судака и пиво». Я заказала то же самое, имея лишь смутное представление о том, что это такое. Пока официант не ушёл, Курт Лемон хоронил молчание. «Юлия Геллер скончалась в одном из лагерей», — проговорил он наконец. «В каком именно и где она похоронена, мой отец понятия не имел. Должно быть, сам мальчишка этого не знал». Вероятнее всего, дизентерия или тиф. Ахо смог только рассказать, что она заболела, ее лихорадило, и в бреду она повторяла, что Йохан, его отец, пришел, чтобы забрать ее. После смерти матери Ахо удалось в одиночку добраться до Берлина. Чтобы не подохнуть с голоду, он промышлял воровством в поездах, преодолевая в эшелонах большие расстояния, так что ему трудно было понять, как далеко он заехал. Он этого и не знал, лишь скороговоркой бубнил про себя названия многочисленных станций и пытался запомнить, в каком порядке они следовали. Самому Эмилю Лемонну эти названия ни о чём не говорили. Какие-то из них он, возможно, слышал по радио или проходил на уроках географии, но на деле не имел ни малейшего представления о тех местах, потому что никогда прежде не бывал в Германии. Германия страна, которая, как утверждали, была их родиной и чье население теперь неприязненно взирало на них, желая, чтобы все они убрались обратно, откуда пришли. Ахо Геллер рвался на восток. Он твердо вознамерился разыскать своего отца, который воевал на Восточном фронте. Возможно, Йохан Геллер заблудился, заболел или оказался военно-пленным в советском лагере и потому не смог вернуться домой. «Йохан Геллер», — подумала я. «Тот самый младенец на руках у матери на чёрно-белой семейной фотографии 1914 года. Всё сходится. Он женился на Юлии, унаследовал усадьбу с виноградником, у них родился сын — Ахо. Эмиль Лемман пообещал, что они поищут имя его отца в списках. Когда всё наладится, он обязательно где-нибудь найдётся» потому что немецкому мальчишке бродить в одиночку по Советскому Союзу нельзя. Сам он тоже держал путь на восток. Это было не так-то легко, учитывая, что поезда, на которых они добирались, были переполнены такими же, как они, беженцами, стремившимися попасть в сельскую местность, чтобы выменять мешок картошки и немного капусты. За исключением Берлина и Дрездена — Восточная часть Германии, куда не добрались бомбёжки союзников, пострадала куда меньше западной. Не сказать, что там было много пустующих домов, но земельные участки беженцам давали. У Эмиля был товарищ из судетских немцев, Уда Кёрнер, который тоже оказался в Берлине. Они ночевали в туннелях метро, по очереди охраняя свои немногочисленные пожитки. Вдвоём друзья нацелились на угольные шахты. Скоро Германия станет отстраиваться заново, и каждый понимал, что для этого понадобится энергия, причём в колоссальных количествах. УД удалось напасть на одного из молотчиков, набиравших рабочую силу для работы в шахтах. Или же это был обычный проходимец, который наврал ему с три короба, этого они не знали, но где угодно было лучше, чем в этом Аду, каким был Берлин. Они не имели даже права там показываться, им было запрещено искать работу или жилье в больших городах, действовал цусук-свербот. Запрет на иммигрантов, потому что уже и без того хватало беженцев и бездомных. Эмиль и Уда, прихватив с собой мальчишку, сели на поезд. В купе, рассчитанном на восьмерых, вместе с ними набилось еще 25 мужчин. Окна были заколочены, и они не видели ни дороги, ни станции, мимо которых следовали, что очень сильно беспокоило Ахо. Они взяли его с собой в шахтерский край. Пару лет спустя уже никто не смог бы сказать наверняка, откуда они приехали. Курт Лемон рос с уверенностью, что Ахо, его старший родственник, брат отца или кузен. «Анна ничего об этом не знала» произнес он с комком в горле, после чего собрал ломтиком хлеба остатки соуса и отставил пустую тарелку в сторону. Ахо упоминал только, что его предки были родом из городка по ту сторону границы, но это было давно, и что из родни там уже никого не осталось. Она никогда не слышала, чтобы он говорил об усадьбе с виноградником, и уж подавно не знала ничего из того, что я только что вам рассказал». Мне кажется, что я невольно подтолкнул ее поехать туда. Курт Лемон замолчал и на этот раз молчал очень долго. «Это вовсе не означает, что вы виноваты в случившемся», — мягко заметила я. «Я думаю, что Бог — это лишь отговорка, чтобы облегчить нашу вину». Курт Лемон аккуратно вытер салфеткой уголки рта, его лицо приняло сдержанное выражение. «А вы-то сами зачем здесь? Вы же не знали ничего из того, что я рассказывал вам перед этим. Выходит, вы не были с ней слишком близки?» Не найдясь с ответом, я пробормотала что-то неразборчивое, я чувствовала себя разоблачённой. От его серо взгляда невозможно было укрыться. «Наверное, я тоже чувствую себя виноватой». Выдавила я, наконец. Я пригласила ее к нам в гости. Я купила эту проклятую усадьбу, ничего не зная о ней. «Быть может, у нее были свои причины ничего вам не рассказывать», заметил Курт леммон Он открыл пачку сигарет и предложил мне. После первой затяжки меня затошнило, но я все равно сделала еще. Когда куришь, вести разговор куда легче, и сейчас я, пожалуй, нуждалась в этом самым меньшим общим знаменателем двух людей, которые незнакомы друг с другом. Анна Джонс замучила его своими вопросами. Это было весной, когда она неожиданно нагрянула в Гроссрешен. Курт Лемон не видел ее много-много лет. Ее отец к тому времени окончательно заплутал в закоулках своей памяти и говорил о вещах, о которых его дочь прежде никогда не слышала, кричал на призраков, которых не было в комнате, Это пугало ее и приводило в отчаяние, но в то же время будило любопытство. Почему он говорил о Липе? Кто кричал и что же такое произошло на рассвете, что его так напугало? Должно быть, она приблизилась к той вехе своей жизни, когда была морально готова задать свои вопросы, но было уже поздно. Курт Лемон рассказал, что смог о депортации Ахо, о лагерях и смерти ее бабушки, поделился с теми крохами информации, которые он собрал о городе, откуда геллеры были родом. Семнадцать лет назад его собственный отец Эмиль Лемман, замученный Хаймвех, ностальгией и бесплодной тоской по родине, решил съездить в Судетскую область со своей женой и друзьями. Правда, без Ахо. Тот отказался в этом участвовать, но остальные всё равно поехали, ради него взяв курс через Кёнингсмюлле. Да, Курт Лемман не собирался заучивать другое название. Расспрашивая местных, они разыскали виноградник на вид давно заброшенный. Их взору предстали довольно большие владения, великолепный дом, пришедший в упадок, стыд и позор, и такой очаровательный вид на реку. закон Реституция, возвращение захваченного имущества, международное право, собственность. Анна была юристом. Она с лёгкостью жонглировала подобными терминами. Я ей сразу сказал, что это бесполезно, что если она отправится в судеты, то надо быть предельно осторожной и не рассказывать направо и налево, кто она и откуда, Не требовать одно, второе, третье в своей довольно настойчивой манере, которая была ей присуща. Курт Лемон уткнулся лбом в ладони. Внезапно он показался мне очень старым. «Они тоже должны узнать», — сказал он тихо. «Кто?» «Кёрнеры. Уда Кёрнер и, прежде всего, его жена, Ирэне. Она души не чаяла в он жив Куртлеммон кивнул, не отрывая лица от ладоней, его плечи поникли. Жалости к нему я не испытывала, его отец симпатизировал нацистам, и, кроме того, мне трудно общаться с людьми, которые могут сильно расчувствоваться и удариться в слёзы. Не знаю, почему так происходит, хоть и понимаю, что гордиться мне здесь нечем. Разумеется, каждый имеет право поплакать, не спорю, но плачущие люди будут во мне неприятные чувства — это такое смутное требование, что я должна их понять, взять за руку и наставить на путь истинный. Во всяком случае, сегодня утром, когда мы разговаривали с ним по телефону, он был еще жив. Только больше никуда не выбирается. Девяносто четыре года — это не шутки. Я даже не знаю, будет ли он жив завтра. Курт Лемон высморкался. «Носовой платок!» «Когда я видела нечто подобное в последнее время?» Он немного помял сигаретную пачку, после чего выпрямился. «Мы должны поехать к ним», — сказал он. «Я бы предпочёл, чтобы они узнали эту новость от вас». «Они живут здесь неподалёку?» «Вгроз решение», — он бросил взгляд на часы. «Мы могли бы отправиться прямо сейчас, тогда успеем к обеду» если вы будете столь любезны и подвезете меня потом домой. Мне жаль, но у меня нет машины, я приехала сюда на велосипеде. Да, тогда будет сложновато». Он подумал и пришел к выводу, что в Гросс Решин его мог бы подвести на следующий день его племянник. «Будем надеяться, что к тому моменту Уда Кернер будет еще жив».